Ты это к чему? Я не сразу сообразил, какую синицу имеет он в виду. Да так вспомнилось. На Палме Искоса посмотрел на Веру, и та покраснев ушла вперёд. Вот я покачал головой и ничего говорить не стал. У меня и своих проблем хватает, чтобы других уму разуму учить. А тут ещё того и гляди дождик зарядит. Как думаешь, Дмитрий на братство работал?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 Шедший рядом Мельников едва успел перехватить ее руку. Мы моментально развернулись во все стороны и нацелили стволы в окружавшую дорогу заросли. «Что стряслось?» Полголоса поинтересовался Гриша. «Глаза?» — схлипнула девушка. «Что?» — удивился странному ответу Конопатый. «Какие глаза?» «Зеленые. Со зрачком вертикальным», — немного успокоилась девушка. «Глаза?»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 Истерично хихикнула девушка. Я же говорю, одни глаза были, они в воздухе висели. Я ничего не почувствовал, не дожидаясь, пока его спросят, высказался Ельцин. Пошли отсюда. Настороженно оглянувшись на кусты, Григорий убирать АКСУ не спешил и продолжал держать палец на спусковом крючке. Впереди затрещал подлесок, и я едва не польнул в белый свет. На тропинку выбрался здоровенный лось. Посмотрел на нас и скрылся в лесу. Ну и зверюга. Холки метра два с половиной, если не больше. Вот блин, на шашлык. Фак. А у него глаза не зеленые? Дур машина. Ой, мамочки, ты видел? В общем, по поводу лося высказались все. Промолчал только колдун.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 Пошёл ты, прошептала она и отвернулась. Ты вот лёд видел когда-нибудь, чтобы глаза сами по себе летали? Пиромант вытащил платок и протёр им Луисину. Здорово. Надо будет тоже себе тряпочку для этого дела завести. Отполируй ещё, извивительно посоветовала Вера. Время будет и отполирую, и воском покрою. Нет, не видел, признался я, осматривая лежавшее перед нами поле. Странно, здесь ничего не светится, никакого намёка на столб. С полем полный порядок, а дорога наша мне прямо, скажем, не нравится. Такое впечатление, по ней 1000 лет уже никто не ездил, и ведёт ли она куда-нибудь. Только это ни о чём не говорит. Как так? Был у нас в отряде паренёк один, Линтя, честно говоря, каких свет не видывал.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 А подпол проверили, предположил напал. Да какой там подпол? Не было ничего. И не нашли, невольно поёжился второй. Не нашли. Правда, что ли, сморщился первый и почесал шею. Гонишь, пади. Я придумывать буду, что ли? Возмутился я. Очень надо. Не мог же он просто исчезнуть?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 Дети ли тех раскололи? Они даже место показали, где труп прикопали. Но к тому времени там даже костей не осталось, зверьё всё растощило. "Ну ты и здоров в байки травить", уважительно похлопал меня по плечу мельник. "На что спорим, реальный случай". "Да я даже и не сомневаюсь". Меня пожал плечами и отвечать ничего не стал.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 Унисёт, поддержал брат второй и кинул камушек в воду, и дна не видно. Это точно. Вода мутная, так сразу и не поймёшь, какая глубина метр или все 10. Только сунься, даже если выберешься, простынешь и все вещи промочишь. Нет, правильно говорят: не зная броду, не суйся в воду. Целее будешь. Леод Отвернулся от ручья Григорий и не заметил, как у самого берега под водой принеслась длинная узкая цинь. Пронеслась, что характерно, против течения. В обход, промолчав об увиденном, высказал я своё мнение. Найдём подходящее место и переправимся. А если не найдём, вон до того лесочка дойдём, сосну свалим и по ней переберёмся. показал я на боры, расположенные в паре километров ниже по течению. Чего время терять? Взглядом измерил расстояние до того берега, где дядя Женя. Верёвка есть. Делаем связку и и все вместе пойдём на корм рыбам. Закончил за него фразу на палм. Я в воду не полезу. Не двоек одышающий и плавать не умею. Не можешь научим, не хочешь заставим. Криво усмехнулся Хан.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 Ветерек прохладненький, небо облаками затянуто. Такое впечатление, вот-вот дождь зарядит. Дождавшись, пока все переведут дыхание и успокоятся, Григорий повёл нас через прибрежные кусты, которые вскоре превратились в самый настоящий ельник. Тут уже в роли проводника пришлось выступить мне. Кто бы в моём бывшем отряде подумать смог? Лёд проводник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 Неуловимое движение кистью и по дороге полетело туманное облако. Прежде чем оно метров через 20 потухло, на его фоне два раза проявились перегораживающие пространство между деревьями сигнальные чары, по своей структуре напоминающие паутину. Калдун погладил хрустальный шар, что-то прошептал, и в наш амулеты начала закачиваться магическая энергия.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 Не успев окончательно заморозить наши цела, откинув сумку, я поднялся с пола и огляделся. К нашему счастью, криоген захватил коровник лишь краем, а то валялись бы здесь восемь ледяных статуй. Чёрт, выругался Григорий и начал тереть побелевшую щеку. Один обмороженный есть. Ещё зацепило кого? Больше пострадавших от холода не оказалось.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 Дерево от удара вздрогнуло, и с него с хрустальным звоном посыпалась хвоя. Быстро в коровник. И чтоб не отсвечивали здесь, шикнул на нас Григорий и попросил мельника: Возьми кого-нибудь, пройдитесь по дороге, посмотрите, что там. Я схожу в деревню, проверю. Пошли, лёд. Мы обогнули коровник слева, с этой стороны растительность крягином не захватила.